Заупрямилось было, но Груша сумел ее быстренько убедить. Теперь Арминак в а с и л ь в и ч и Сычихина жили рядом. Но рядом был и Алексей. Положение было явно двусмысленное. Не раз в разговоре с а р м е н а к о м п р о с к о в ь я высказывала мысль о разводе с Алексеем. Груша, однако, думал иначе — Не надо спешить. Все решится, само собой. Это как же? Ну, судя по тому, что я однажды слышал во время вашей баталии, убить он тебя, конечно, не убьет, но в края не столь отдаленные угодит. Предсказание это оказалось пророческим. Меньше чем через год все случилось именно так, груша, и предсказывал. Теперь жизнь шла так, как того и хотелось Сычихиной. Ей не надо было считать каждый рубль. а р м и а к был натурой ш и р о к о й Модные вещи у нее появлялись теперь не тогда, когда они уже были на каждой третьей москвичке. В гости с Арминаком они ходили, как правило, к известным, а порой даже знаменитым людям. На выходные дни выезжали в Клязьминский пансионат. Где-то на горизонте маячила обещанная поездка по морям и океанам. Вообще а р м и н а Груша, как в этом убедилась Сычихина, был не читая ее бывшему супругу. На садовом участке сверкали свежими красками и стеклом мансарда и веранда. На самокатной... Во дворе их дома, прямо против окон, вырос гараж из серого силикатного кирпича на десять машин. Организовал этот небольшой кооперативный альянсик, опять-таки, Груша, учитывая, что у него открылась довольно ясная перспектива на «Волгу». Но Арминак Груша явно не спешил с оформлением их отношений успеется. Я обдумаю эту ситуацию, и это серьезно беспокоило Сочихину. Мать Груши, когда приезжала к сыну, смотрела на п р о с к о в ь ю как на какую-нибудь приживалку, и хозяйничала в квартире так, будто сама тут обитала всю жизнь. В ответ на жалобы Сочихина и Груша снисходительно п о ж и м а л плечами и усмехался, «Да не обращая внимания». Отжившее поколение. Всерьез я ее не принимаю. Посмотри-ка лучше, как у нас получается этот угол с камином. Не весть, откуда привезенный грушей камин действительно был необычным сооружением и довольно удачно вписывался в угол перед ней. Она выглядела теперь уютно, домовито, абаррр. современный, модерновый бар в комнате Арминака был предметом зависти всех гостей. Властная Сычиха, незаметно для себя, потеряла пригрушу г л а в е н с т в о в доме и слепо делала то, что тихо, не повышая голоса, велел ее кумир. Вот и эта ее поездка на Рижское взморье была предрешена им заранее. И п р о с к о в ь е Осталось только благодарить своего чуткого и внимательного друга и покровителя. Она безмятежно наслаждалась отдыхом, ждала приезда груши, когда пришло письмо от Клавдии Гладиковой. Клавдия писала о каких-то подозрительных в ее понимании явлениях, которые творятся в квартире на самокатной. Она видела, как две женщины разгружали какие-то вещи. Вокруг бегал Арминак и два заморзанных пацана. Подруга уже знала, конечно, в чем дело, она просто готовила Сычихину ь к грядущим событиям. Но та и без подробного описания поняла все и, подхватив свои курортные пожитки, вернулась в Москву. На пороге квартиры ее встретила высокая, полногрудая женщина в широком цветастом халате, щелмой из полотенца на голове. «А, соседка, здравствуйте, здравствуйте!»